Глава двадцать вторая. Полина. Страха больше нет. Боимся мы на самом деле по большей части неизвестности, потому что редко какая правда сравнится с разъедающими душу фантазиями, порождёнными обидой и ревностью. В глазок заглядываю. Ветров. Завтра мы под моей дверью с букетом цветов, а я в пижаме и с зубной щёткой во рту. Мы расстались около восьми часов назад. Он вообще спал? открываю замки, отступаю, приглашая его в квартиру. Доброе утро, Полина, говорит Илья и цветы мне протягивает. Он свежий, как весенний ветер, внимательный, а взгляд прямой и голодный. Я это сразу понимаю, буквально с первой секунды. Моё тело тоже чувствует его жажду, откликается. Вчера у него был секс, сегодня пока ещё нет. Тем не менее, жест принести цветы приятный. Любопытно, где он их взял в такую рань. Доброе, Илья. Неловко улыбаюсь я, помахав в воздухе своей несчастной щёткой, как белым флагом. Я смущена и беззащитна спросоне. Ты ведь не будешь нападать, пока я в таком состоянии. Он смотрит то ли на мою грудь, то ли на крестик. Наверное, всё же на второе, иначе было бы слишком. Кажется, я не слабо провоцирую его всё это время, продолжая носить этот подарок. Я не сняла его даже перед нашей поездкой в отель и не собираюсь. Ты ограбил Ларёк? Прень наш ус вслух наконец принимает букет. Спасибо, они прекрасны. Газировка стоит рядом, виляет хвостом и терпеливо ждёт, когда он обратит на неё внимание. Мы с ней взрослые девочки, и второй раз он нас толку не собьёт. Больше кидаться на него мы не станем. Да, копа на хвосте. Как насчёт последнего секса на свободе? Боже, Илья даже шутит в эту же сторону. Всё на лице написано. Видимо, ему сильно понравилось вчера. И я, в общем-то, теоретически не против. По-быстрому можно успеть запросто. А мне с ним, чтобы достичь пика, много времени не нужно. Заманчиво, но это будет уже не секс без обязательств. Что-то мне подсказывает, что поздно. Наша поездка за грат много изменила, и мысли разные из головы не выбросишь. Проходи и прячься в шкаф. Какетливо роняю я, направляясь в кухню и прижимая к груди огромный букет из идеальных роз. Понял? Слышу бодро и широко улыбаюсь. Но попытаться стоило. Я смотрю ты не из тех, кто отчаивается, выкрикиваю, шаря по шкафам в поисках вазы. Заныкала её подальше после разрыва с Сергеем и теперь найти не могу. А, вот. Никогда. Ты уже гуляла с газировкой? Неожиданно. Нет, я только проснулась. А ты хочешь? Запросто. Ты можешь пока спокойно собраться. И вот он меняется. По тебе, девочка, я тоже скучал. Может, не так часто, как по Полинке, но пробежка без тебя потеряла всякий смысл. Ты на меня тоже сердишься. Дашь мне шанс? Говорит он ласково. Выглядываю в коридор. Илья присел и гладит газировку. Ей приятно, но она по-прежнему насторожена. Наверное, чувствует, как сильно я нервничаю. А может, запахи от него чужие? Запахи. И тут меня осеняют непривычные идеи. И снова паника, снова сердце колодится. Я пока не перестроилась. Мне стыдно за такие острые эмоции, но побороть их не получается. «Как? Женя?» — спрашиваю громко. Возможно, с этого стоило начать, а потом уже о сексе и копах. Нормально. Я уходил, он ещё спал. «Хорошо спит ночью». Я помню, что Нина долго просыпалась и вопила на поражение. Сирена, а не ребёнок. «Да, с трёх месяцев всю ночь. Сейчас даже перекусить не всегда просит под утро», — отвечает Илья. Вода к тому времени в вазу уже набралась. Я расправляю букет, ставлю цветы на стол. Красиво и пахнет вкусно. «Это точно не мой сын? Я тоже дрыхла чуть ли не с рождения. И до сих пор», — шучу я. «Совершенно неудачно, правда. Но не будьте ко мне строги в этой ситуации». «Так погулять или я разуваюсь?» — переводит тему Илья. Он всё ещё в прихожей, оказывается, продолжает гладить Гази. А она кажется вполне довольна происходящим. О. Да, почему нет? Гази, пойдёшь? Возникает небольшая заминка. Я сомневаюсь. Ни один мой парень никогда не гулял с собакой без меня. Мне даже в голову не приходило доверить чужому человеку свою девочку. В итоге подробно объясняю, где у нас принято гулять с домашними животными, даю пару напутствий. За всё время Мне помогала только Тамара Витальна, которой я доверяю как себе. Ну и родители Ильи раньше забирали Гази на дачу, пока я была ещё их невесткой. А больше никто. Я несколько раз просила Мию, когда серьёзно болела, но для неё это было слишком. А Вера боится собак. Илья уходит, и я на секунду растерянно замираю перед закрытой дверью. Столько времени и свободно. За что хвататься?» Успеваю освежиться, приготовить завтрак, подойти к окну и найти взглядом Газиса с Ильёй на специальной площадке. А потом получаю СМС от Тамары Витальной. Доброе утро, моя девочка. Какой-то подозрительный мужик гуляет с газировкой. Не Сергей, слава богу. Это Илья, мой бывший муж. Всё в порядке. Хм. Любой, кто хоть немного знаком с моей соседкой, мгновенно поймёт, что в этом её, хм, спрятано всё. Вообще всё. Я вновь выглядываю в окно и вижу, как Тамара Витально решительно подходит к Илье. Близко, близко. Начинает разговор. Петров делает шаг назад, чтобы соблюсти дистанцию, но Тамара Витально наступает. Так просто от неё не скрыться. У неё куча свободного времени, и ей крайне небезразлична моя судьба. Становится смешно. Ну что ж, Илья Викторович, держись. Не у одного тебя есть шокирующее настоящее. Илья, конечно, голодный, поэтому сразу после его возвращения с прогулки я приглашаю его к столу, и мы быстро завтракаем. Следом едем в машине в сторону больницы. Расстаёмся только на втором этаже, когда расходимся. Жаль, что смена Веры только завтра. Хочется с ней поделиться последними событиями, поэтому я быстро набираю подруге сообщение. Надо увидеться. Что делаешь вечером? Мне необходимо выговориться, ещё раз хорошенько обдумать ситуацию. Илья берёт меня штурмом. Не даёт возможности дух перевести и хотя бы недолго побыть без него. Он так долго ко мне присматривался, а теперь — буквально повсюду. И дома, и на работе, и по пути в больницу, и за столом во время завтрака. Вот только разошлись, а уже пора готовиться к нашей первой на сегодня общей операции. Я спешу по коридору. Если память не подводит, нас ждёт какая-то спортивная звезда мирового масштаба, мужского пола.